Эти два простых слова Изменили обстановку. Хорошо, что есть еще яйца. В горячем доме включается шестое чувство. Ты ничего не видишь из-за дыма. Ты ничего не слышишь, Потому что огонь т ы не можешь ни к чему п р и к о с н у т ь с я и н а ч тебе конец. п е н а шел Полли с огнетушителем. Ряд пожарных прикрывал его. Подключенный шланг был. Бы я был ребенком, мне захотелось бы к м а м В отличие от других комнат, из-за п р и а л и л густой черный дым. Нижняя часть двери уже почернела. с присмотрит з детьми, если в этот раз все з а т я н е т я о б ы ч н о мы с Сарой меняемся. Сара остается на н о с д е т с о й б л ь е й а я дома с о с т а л ь и сестры. И то, и а р ш и х братьев и с е с т р ы з н е ц Я п в и с н у ваших родителей, наверное, бесконечное терпение. м а д о б р ы т о Не знаю, о получилось, но никто В п р о й когда был сильный мороз, к нам п р с т у п и л в ы з в скорой помощи. п а р е живущий за городом, нанял рабочего, чтобы рассветить дорогу. Приехав, тот нашел его замерзшим и позвонил 911. Похоже, накануне парень вышел из своей машины, поскользнулся и замерз прямо на дороге. Рабочий его чуть не переехал, д у м а что это сугроб. Когда мы явились на место, он пробыл на морозе около восьми часов.